Добравшись, наконец, до берега канала, он осторожно наклонился и положил юношу на бетон. Потом разогнулся и несколько минут наслаждался простой возможностью стоять, ощущая на загривке холодные капли дождя. Отдохнув чуть-чуть, он полез в канал. Вода здесь была теплее, чем дождь, и он доплыл до середины. В ширину канал оказался футов 40 чтобы посмотреть, как там глубоко. Он обнаружил, что даже там он вполне может стоять на дне, и вода будет ему по шею. Он вернулся на берег, забрал мальчишку, взвалил его безжизненное тело обратно на плечи, так, чтобы голова того оставалась над водой, и двинулся к морю, кое-где вплавь, кое-где просто подгребая свободной рукой. Держаться на поверхности соленой воды было несложно, и Ривас даже пожалел, что канал не тянулся от самых истекальных изб. Любой его всплеск и вздох отдавался от откосов канала громким эхом, и он не догадывался, что их ищут до тех пор, пока не увидел полосу ослепительно яркого света, упершуюся в откос канала в дюжине ярдов перед ним, а потом скользнувшую назад над самой его головой. Он озадаченно смотрел ей вслед и только через несколько секунд сообразил, что это должно быть луч прожектора. Ривасу доводилось читать о таких штуках, и хотя он не помнил точно, работали они на электричестве или нет, одно он помнил точно. Они требовали такого уровня развития техники, какой утратили еще много тузов назад. Дальше по каналу он со своей спящей ношей двигался уже быстрее.